Глава 14. Преисподняя. Лучи фонарей взрезали темноту, осветив пространство дезактивационного тамбура. Тяжелое бодство пермейских ботинок стало первым звуком за долгие годы, нарушившим покой этого сумрачного богом забытого места. Взметнув воздух облачка пыли, сталкеры вступили в царство мрака. За тамбуром обнаружился еще один наклонный коридор. Тут же группа натолкнулась на первые находки. Вдоль мокрых, истекающих в л а г а стен, покоились останки людей. Несколько скелетов в исклевших одеждах. и н а р о к а в зацепив один, Фарид отшатнулся. Тот развалился, словно карточный домик. — х о н д о р з а д р а герму, не люблю, когда ту не прикрыт. Таран зашагал вниз. «Лучше перебдеть, чем недобдеть», — понимающий закивал боец, вернувшись в Тамбов. Лязгнула дверь, отсекая путников от поверхности. Теперь они были изолированы от опасности внешнего мира. Однако Глеб не ощутил желанного спокойствия. Наоборот, из-за низких сводов убежища и кромешной тьмы, состояние было подавленным и тревожным. Впереди показалось первое обширное помещение бункера. Грязь, мусор и нечистоты чудовищно перемешивались здесь с п о л у с л е в ш и м и человеческими останками. Скорее это походило на склеп, нежели на убежище. Осторожно перешагивая через белеющие в свете фонаря кости, Глеб продвигался за тараном, уже пожалев о том, что не вызвался дежурить наверху. Теперь поздно было светиться. Единственное, чего мальчик желал в ту минуту, не поддаться тошнотворному страху. как тогда, в ба подвале больницы. Но спина наставника маячилась совсем рядом, и паника отступила. Продвигаясь вдоль зеленых от плесени стен, отряд продолжал исследование сумрачных атаком. Еще один зал впереди. Двухъярусные нары, скамьи, раковина умывальника. Грибок покрывал все. л е с е н и с каждым шагом становилось все больше. В ш и с т ы х темно-зеленых холмиках на полу еле угадывались останки людей. п о всему прочему, часть помещения оказалась подтоплена. Протопав по щеголотку в черной маслянистой воде, сталкеры набрели на руины склада. Пустые полки, сгнившие вверху ящики, раскиданные беспорядки противогазы в мутной воде. «Что они тут варили?» Шаман с недоумением разглядывал ржавую буржуйку. на которой поколился з а к о п ч е н ы й казанок. На полу рядом валялась бляшка от ремня, подошва изрезанного ботинка, спинка распотрошенного кресла. Кожу разваривали. Таран охватил одного взгляда. Здесь голод был. Глеб дернулся от слов наставника. На московской тоже были голодные времена, и об этом мальчик предпочитал не вспоминать. когда в пустом желудке ничего, кроме рези, а единственный способ хоть как-то п р и г л ы ш и т ь сжигающие изнутри чувства и обмануть протестующий организм, наглотаться воды, жизнь такие моменты теряет всякий смысл. Чем глубже они забирались, тем ужаснее становилась картина. Убежище оказалось довольно вместительным, и, с у д я по количеству останков, успело принять в свое чрево довольно много народу. «Другое дело, как здесь, на территории завода, в тот роковой день оказалось так много людей?» Таран рассказывал, что завод к моменту катастроф уже несколько лет как простаивал. Мальчик задумался, и в следующий момент, зацепившись за что-то, едва не рухнул на бетонный пол. Луч фонаря высветил еще одного мертвеца. От толчка скелет с тихим позвякиванием развалился на части. Из-под вороха и с л е в ш е г о тряпья показался угол грязного целлофанового пакета. Что-то привлекло Глеба в этом свертке. Должно быть что-то ценное, р а с владелец не расставался с этим до самой смерти. Поддавшись любопытству, мальчик осторожно выстанул сверток из грудастанков. «Книга?» Глеб срезал капроновую тесьму, содрал мокрый целлофан. «Ежедневник». Голосила тесненная надпись на исрезковшейся обложке. Пожелтевшие страницы внутри были испещрены убористым почерком. Мальчик на мгновение поднял голову, осмотревшись. Сталкеры разбрелись по убежищу, изредка перебрасываясь короткими фразами. Лучи их фонарей мелькали в коридорах. Воспользовавшись заминкой, Глеб направил свет на рукопись и принялся водить пальцем по ровным строкам. Будь проклят тот день, когда я подписался на эту авантюру. Это теперь, анализируя события прошедших лет, даже не знаю, что было бы лучшим концом. Подохнуть наверху, быстро загнувшись от радиации. Или все эти годы медленно гнить заживо, в десятки метров под землей, с кучей таких же несчастных. И за дня в день в глазами смотреть и врать. А началось заманчивое предложение Савушки, моего лучшего кореша. Помню, дружили мы крепко, еще со школьной скамьи. Потом дорожки наши разошлись. Окончив военное училище, Петя Савельев на север подался. Что-то с девушкой у него не задалось, но уехал с концами от нее на другой край света. У меня как-то с учебой не пошло, институт бросил, работы толковой не нашел. Перебивался, подхалтуривал. А потом в один прекрасный день с а в у ш к а вернулся. Помню, погуляли мы славно. Встречу отметили. За бутылкой водки разговоры за жизнь пошли. Петя мне про моря рассказывал, про корабли, про северные просторы. Интересно так рассказывал. А я помялся малость, повякал. Так, мол, и так, живу потихоньку. Да и ладно. А что говорить, когда и похвастаться нечем? Савушка парень тактичный был, с расспросами не лез. Сидел себе, да в зубах ковырялся. Была у него такая дурная привычка. Он себе даже ноготь на мизинце отрастил под это дело. Посмотрел он на меня тогда, задумался. А я вижу, скрывает что-то, недоговаривает. В общем, предложил мне работенку одну. Говорит, дело с е р ь е з н о Но болтать об этом строго-настрого запретил. Я напрягся и был. Думал, с криминалом что? А он успокоил. Сказал на военное ведомство. Повкалывать можно. Деньги не акти какие, зато работы навалом. Питание трехразовое. Только подписку дать придется, а не разглашение. Думал я недолго. Терять н е все равно нечего было. Не з а и м е л ничего, чтобы терять. Согласился, короче. На следующий день приехали в Кронштадт. Я как завод судостроительного видел, сразу догадки разные в голову полезли. Я решил секретную подлодку строить будем. А оказалось все гораздо проще. Ремонт бомбоубежища. Гастарбайтеров на объект не пускали, а с меня и еще много таких же действительно подписку взяли. В основном бомбарь военный отстраивали. Инженерные войска какие-то. Солдатики бегают, ящики таскают. Техники нагнали прорву целую. Все в спешке, суете. Кормили тут же, на объекте, с полевой к у х н и А еще з а м е ч а т е л ь н стало, что не все так просто с бомбарем этим. Первым делом гермодверь установили. Здоровую такую. Только вот не на входе, а наоборот, в дальнем к тупике убежища. А что там, за ней, неизвестно. Нам туда строго-настрого входить запрещалось. Да и часовой, что у двери всегда дежурил, неразговорчивый был. Потянулись д н и врального труда. Савушку я редко видел. Потому как работал он за той самой гермой, куда простым смертным вход заказан. В минуты недолгих встреч он тоже отмалчивался. Лишь в разговоре слово «комплекс» промелькнуло разок. Не знал я тогда, хоть и догадывался, что военные еще задолго до всех событий в землю по уши взрываться начали. То ли командный пункт, то ли еще чего. А бомбоубежище — лишь верхушка айсберга. «Еще одна дверь!» Откуда-то издалека донесся голос Фарида. «Сюда иди!» Глев захлопнул дневник, суетливо спрятал его за пазуху. Возле квадрата массивной гермодвери уже собрались все члены отряда. Хотел Глеб про находку свою рассказать, да только понял д р у г что и р а с с к а з ы в а е т т о пока особо нечего. д в е р и так нашлась. Шаман придирчиво осмотрел новую преграду, безуспешно подвергал колесо запорного механизма. Взрывать надо. Не обвалится? А мы наверху переждем. И снова начались приготовления. На этот раз механик колдовал не так долго. Даже без помощи Фарида обошелся. Таджик молча сидел в сторонке и четко перебирал. Опять громыхнуло. С пылью, крошевым бетонным, все как положено. Взрывом перебил из а с о в а герма приоткрылась еле-еле, да так и встала намертво, покосившись. Пришлось рюкзаки скидывать д да о протискиваться в щель, словно тараканом. Видимо, отряд теперь оказался внутри того самого комплекса, о котором говорилось в дневнике. Беглый осмотр выявил, что строили его с размахом. Обнаружилась лестница на да несколько пролетов, у в о д я щ а я вниз. Нижние уровни были полностью скрыты под водой. На верхних, правда, нашлось немало интересного. Сталкеры н а б р и л и на просторный зал, заставленный пультами и мониторами. На полукруглой стене ряд плазменных панелей. «Прямо ЦУП какой-то!» Шаман прошелся вдоль стендов с аппаратурой, изучая брошенные в беспорядке объекты. Шаман прошелся вдоль стендов с аппаратурой, изучая брошенные в беспорядке буклеты. «ЦУП?» — переспросил мальчик. «Центр управления полетами!» «Да это и так, слову! Чему тут летать?» «Понятно, что командный центр. Вот только чем и кем тут командовали?» К сожалению, Глеба, шаману так и не удалось реанимировать аппаратуру. Генераторная оказалась затоплена, как, впрочем, и жилые отсеки. И нигде ни трупов, ни костей. Стало ясно, что бункер оставался покинутым долгое время. Пока сталкеры изучали многочисленные отсеки бункера, Глеб устроился в обветшалом кресле, раскрыл таинственный ежедневник и продолжил читать. Тот самый день нас на разгрузку фуры кинули. В который раз. Словно взбесились все кругом. Носятся в мыле, ящики до тюки таскают. Бомба рекомплектовали по полной программе. Все как положено. Вентиляция, освещение. Провизия. Термодверь на входе поставили. Таблички поразвесили, промаркировали все, что можно. Блестит все, сверкает. Краска даже не просохла еще. Но, думаю, к приемке готовятся. Поначалу действительно все случившееся, следующие минуты на приемку смахивало. Не успели мы последние ящики по стеллажам распихать, как бригадир наш валился в красный весь, будто рак. Отдышался слегка и начал шикать на нас. «Сидите, мол, тихо, не высовывайтесь!» Комиссия прибыла, шишки какие-то из генералитета. Но мы и остались на складе. Выгнать наверх нас не успели. Краем глаза я даже разглядел шишек этих. Пузаны какие-то, важные все такие. И целая свита следом. Руководство застройщиков, воинпреды. Мужики какие-то в штатском. при оружии. н Я так понял, ФСБшники. Прошли по убежищу, не глядя по сторонам, и сразу вниз, на объект утопали. Неладно, я заподозрил, когда за ними женщины потянулись с детьми, с тюками. жены, что ли? На кой черт, спрашивается. Потом не до раздумий стало. Сирена завыла. Герму секретную запечатали. А потом снаружи народ повалил. Видимо, с ближайшего к заводу жилого квартала. Шум, крики, давка на входе. Не успели мы опомниться, как сержантик какой-то и внешнюю гермодверь закрыл. Люди кругом г о л д я т в толпе знакомых ищут. Тут я Савушку и заметил. Продрался он ко мне сквозь толпу и к секретной герме потащил. Только зря он по железу барабанил. Не открыли. Орал с а у ш к а помню, ругался. Знали, говорил генерал ы про удар. Знали и помалкивали, что без самим успеть спрятаться. Потому и провизию в бункер так спешно завезли. А потом, как тряхнуло, народ на пол попадал. Свет отключился. Пуще прежнего завопили, заохали. Страшно было жуть. Минут пятнадцать трясло. Потом грохот стих, свет снова зажегся. Откуда ни возьмись, вояки появились. Порядок наводить стали. Дверь выхода запечатали. Колесо поворотного механизма цепью заблокировали, с замками. Чтобы никто по дурости на р у ж у не полез. А некоторые ведь захотели. У кого родные наверху остались, а кто из жалости открыть хотел, тем, кто снаружи ломился. Первые несколько дней стук в дверь не прекращался. Жутко это было. Знать, что кто-то умирает там, за стеной. Те, кто послабее нервами, в истерике сбились. Требовали впустить выживших, только военные быстро порядок навели. Вышел вперед мужичок один, мал да неказист. А только как начал говорить, сразу все недовольные стихли. Не упрашивал н е уговаривал. Просто поставил перед фактом, мол, дверь открыть сродни самоубийству. Ресурсов бомбоубежища на всех не хватит. А кто против, в расход пойдет. Савушка к мужику э т о м у подошел, пошептался. А тот строго так ему. «Не положено». И ушел. А кореш мой с н и к Видать, расстроился, что на объект не пустили. Куда уж ему. Не шишка, поди. В общем, худо-бедно, народ поуспокоился, обживаться начал. Кормили исправно, три раза в день. Благо, склад ломился от только что завезенной провизии. Разговоров много было. Как, мол, так получилось? Да кто первую войну начал? А что толку обсуждать? Правды все равно не узнаешь. Ни радио, ни телевидение. с о т о в о еще в первый день ловить перестали. Военные тоже помалкивали. Где-то неделю спустя заявилось несколько человек, но лишь для того, чтобы перетаскать запасы провизии вниз, в бункер. Объяснили, что берут распределение продуктов под свой контроль. Пару дней таскали. Народ не препятствовал. Все как-то сразу согласились, что у военных порядка больше будет. Вот только мысли всякие беспокойно в голову лезли. Что дальше? Сколько сидеть? Что наверху творится? Поначалу раз в день офицер снизу появлялся и рассказывал. Так, мол, и так. Ситуация сложная. Пожары, радиация. Говорил, крепиться надо и ждать. А чего ждать и сколько? О том никто ничего не ведал. Чем дальше, тем сложнее было. Офицер все реже приходил. То ли новостей особых не было, то ли церемониться перестали. К тому же напасть завелась, грибок. Даже регулярные уборки не помогали. Система очистки воздуха не справлялась. Поначалу потолок в углах заплесневел. Потом уже и стены зеленеть стали. Живучая пакость оказалась. Однажды утром снизу снова вояки пожаловали. В костюмах химзащиты, противогазах. Народ оживился. Решили, если разведка началась, то и сидеть недолго осталось. Да и новостей жуть как хотелось. Только не все так радостно оказалось. Термодверь скрыли, а ворота на выходе никак. То ли завал какой, то ли еще что. Как только не пытались, все б е з т о л к у Запаниковали все. Давай военных выспрашивать. И опять начальник тут с речью выступил. Что, мол, волноваться не надо. На объекте резервный выход есть. Вернее, по карте есть. А по факту штрек недостроен. Но прокопаться на поверхность можно. Чем они у себя там и займутся. Сейчас вспоминаю, мужик т у т бред нес откровенный. А тогда ничего, народ поверил. Стрессовая ситуация как-никак. Психология человеческая. Стоит толпе узнать, что ситуацию кто-то держит под контролем, толпа успокаивается. И превращается в апатичное стадо. Шли месяцы. Народ опускался. Мрачнел. От безделья тихо с ума сходил. Вояки, вовремя смекнув, что народ отвлечь надо, притащили несколько коробок шахмат и шашек, карты, домино. Повеселее стало. Рубились отчаянно. Причем все, и старый и млад. Потом на интерес играть стали. Жрачка, одежда. В общем, у кого что припасено было, все в ход пошло. В конце концов, до драк дело дошло. Военные снова вмешались. Карты до Домино отобрали. Шахматы и шашки оставили из расчета, что двое не толпа, не передерутся. И ставки запретили. Строго-настрого. Любителей шахмат немного было. Шашки тоже вскоре наскучили. Один дедок... В Чапаева предложил играть. Пошло дело. Всяк интереснее шахмат, да еще и динамика какая-то. Так мужики навострились по шашкам щелкать, а ж пальцы гудели. Чемпионат устроили. В разгар этого чемпионата с в е т а й отрубился. Мужики возмутились. Давай в герму стучать, что на объект ведет. Дизель к тому моменту уже давно не работал, соляра вся вышла. Электричеством с объекта запитывались. Опять начальник тот народ вышел. Снова с речью. Рассказал, что и у них с генераторной проблемы начались. И что ресурсы беречь надо. Надо так надо. Пошли в ход керосинки. Благо дело, вентиляция пока работала. На это, видать, энергии дизеля с объекта хватало. Народ совсем сник, слонялся в потьмах, как непрекаянный. Срывы, конечно, были. Нескольких, особо буйных, на объект уволокли. В изолятор, видимо. Ко всему прочему, сырость в убежище распространилась, от нее плесень пышным цветом зацвела. Все позеленело. Столы, одежда. Кто послабее хворать начал. Правда, таких забирать на объект стали. В лазарет. н е д о в о л ь с т в о росли. Народ поговаривать начал, что, мол, на объекте совсем другая житуха. И светло, и сухо. Кто похитрее болезнь с и м у л и р о в а л или припадки какие, лишь бы вниз попасть. Только вояки это дело быстро расщукали, а особо сметливых лишили паек на сутки. Приступы хитрости сами собой прекратились. Так год прошел, за ним второй потянулся, я так думаю, если б не ресурсы объекта, давно бы мои ноги там протянули. А так ничего, держались. Человек ко всему привыкает, как оказались, даже к такому. На все бомбоубежище одна лампочка теперь горела у секретной гермы, потому как к темноте тоже привыкли. На ощупь передвигались. Планировку помещений, как о т ч а наш, заучили. В темноте и с одеждой проще стало. Хоть белье ходи, все равно не видать ничего. Да и уж не до приличий было. Общаться меньше стали, лишь изредка переругивался кто. Дочитать до конца Глеб не успел, поскольку Фарид отыскал план бункера. Сбежали все. Принялись изучать ветки, расползающиеся листки. Склонившись над столом, шаман ткнул схему. Вот здесь резервный выход на поверхность. К докам, судя по всему. Пройдем, как думаешь, Таран? Этот уровень потоплен. Лучше бы, конечно, прежней дорогой вернуться. Боюсь, мы тогда этот выход снаружи не отыщем. И так уже весь завод облазали. Механик посмотрел на Кондора. «Что скажешь?» «Тот лишь плечами пожал. Решайте, мол, сами!» Посовещавшись, двинулись вниз по лестнице. Границы воды остановились. Перед нами неподвижно стояла темная жидкость, затянутая поверху болотной зеленью. «Но чего? Пошли!» Таран первым шагнул в черную воду, провалившись сразу по колено. За ним побрел шаман, поминутно сверяясь со схемой. Остальные двинулись следом. Братыш к а р и в с а не решался ступить в этот благоухающий кисель, но все-таки переборол отвращение и поспешил за отрядом. Лучи фонарей беспокойно шарили по холкавшемуся зеленому ковру. Протарив слой идти на неровную дорожку, сталкеры минули несколько однотипных отсеков. в о н я от мутной воды пробивалась сквозь фильтры, забивая носоглотку. В горле запершило. Спустя какое-то время они достигли жерла длинного коридора, в конце которого, еле различимые в свете нашлемных фонарей, маячили решетчатые шторки, закрывавшие выход в лифтовую шахту. Вытянувшись цепочку, сталкеры побрили по коридору, когда сзади что-то оглушительно лязгнуло. Ишкари вздрогнул, подскочив на месте. Путники обернулись, направив стволы автоматов на источник звука. Всего лишь тяжелая створка двери, з а х л о п н у в ш а й с я под собственным весом. Сталкеры продолжили движение. Шаман в который раз сверился с планом бункера. «Прямо лифт! Слева дверь на лестницу!» По ней, я так понимаю, тоже можно наверх выбраться. Путники подошли к проему шахтного ствола. Под напором совместных усилий ржавые створки подались и со скрежетом разъехались в стороны, сложившись гармошкой. Таран заглянул внутрь. Нижняя часть шахтного ствола была заполнена все той же зацветшей водой. о д н о й из стен тянулся ряд скоб. Где-то наверху, метров п я т в и д ц а и н и л с я короб лифта. «Здесь полезем!» Таран каким-то ш е с т ы м чувством ощущал, что этот путь будет наиболее безопасным. «Зачем мучиться, когда лестница есть?» Шаман кнул пальцем схему. «Вот, за этой самой дверью!» «Да пошло оно все!» и ш к а р и неожиданно для всех оренулся в шахту и энергично начал карабкаться по скобам. «Куда? Стой, дурак, расшибешься!» «В царствии мертвых мы вторглись, тлен кругом, скверно, к свету иду избавительному, к свету!» Бормотание сектанта отдалилось, затихло. о ф а р и т помоги дверь открыть!» з а р ж а в е л а Шаман о ж е с д о ч е н н о дергал запорный рычаг. Таджик подскочил с другой стороны. налег на железный затвор. Проследив за действиями сталкеров, Таран вдруг понял, что его так смутило. Вдоль всей створки виднелись ржавые подтеки, словно... «Стой!» з а р а л о н понимая, что уже не успевает. Рычаг подался, приглушенно щелкнув. В то же мгновение дверь распахнулась под напором воды с затопленной лестничной ш а х т о На путников хлынул ледяной поток, сбивая с ног, у в л е к а я за собой по коридору. Уровень воды стремительно поднимался. я В шахте!» Тарам выдернул Глеба из потока, подталкивая к выходу. По пояс в воде сталкеры р е н у л и с ь к лифтовому стволу. «Не спим, братцы! Не спим!» Они полезли по скобам, оскальзываясь и чертыхаясь. Снизу настигал брулящий поток. п о р и д о р уже затопило по самый потолок. Один за другим сталкеры стремительно карабкались вверх, поминутно рискуя сорваться о ржавых перекладин хлипкой лестницы. Над головами п о к а з а л а с ь наконец, з а б р а н н а я металлической решеткой дно лифта. Узкий люк в полу к а б и н ы распахнул. Слава богу, у сектанта было время найти лаз. Миновав клеть с лифта, проводник первым вступил в верхний тамбур. Огляделся. Впереди виднелась гермодверь выхода. Справа узкий штрек, не иначе, как проход в лифтовую. Ишкария в тамбуре не о к а з а л о с ь Проводник обернулся, помогая шаману влезть на шаткую платформу. г л е в вылезал следующим. Болтаясь над пропастью бетонного колодца, Клетушка малогабаритного лифта дрожала и угрожающе раскачивалась. Шагнув на твердую поверхность площадки, мальчик облегченно вздохнул. Фариду повезло меньше. Стоило ему преодолеть люковое отверстие. Кабина завибрировала и с противным скрежетом двинулась вниз. Единственное, что успел сделать таран, прыгнуть к шахте и сунуть ствол колыша в сужавшуюся щель между нижним порогом площадки. и верхним косяком лифтового проема. Клетушка остановилась, но выход из лифта оказался блокирован. «Давай обратно в люк! По скобам и наверх!» — заорали бойцы, глядя на таджика через решетчатый потолок лифта. Но Фарид не успел. Ствол автомата не выдержал раньше, согнувшись. Что-то отчетливо лязгнуло. л и ф дернулся и стремительно заскользил вниз, в колодец с черной водой. Калаш полетел следом. Поднялась туча брызг. Клетушка камнем ушла на глубину, увлекая бойца на дно шахты. «Фаря!» Кондор навис над проемом, заглядывая вниз. Сбоку мелькнуло тело тарана. п р о л и ц е в ласточкой вниз, сталкер с п о р о л т о л щ е воды. Путники замерли у края, вглядываясь в мутную круговерть под ногами. Прошла минута. Другая. В напряженном ожидании Глеб кусал губы. Кулаки его непроизвольно сжимались. Наконец, на брулящей поверхности показалась знакомая макушка наставника. Зацепившись за ближайшую скобу, Таран отрицательно помотал головой. Кто-то рядом выругался. Глеб же, напротив, облегченно выдохнул. Хотя бы его наставник остался жив. «Не вышло! К лифту не подобраться!» Покорежило все. Таран тяжело поднялся по скобам. «Мальчик помог ему вылезти на платформу». п о д брошенный в попыхах противогаз. Капли воды истекали по прорезиненной ткани комбеза, образовывая на полу неровные лужицы. Внизу шумела вода, путники молчали. Перед мысленным взором Глеба все еще стояли раскосые глаза Фарида. Удивительно, но страхов в них не было. и ш к а р и обнаружился в соседнем закутке. Скорчившись на полу, сектант клюпал носом и бессвязно, не переставая, б о р м о т а л в пол голоса. Совсем расклеился наш проповедник. Шаман легонько ткнул б е д о л а г о носком ботинка. Вставай, болезнай, пошли уже. Остатки отряда поднялись по наклонному коридору. Скрипнула прожавевшая гермодверь. В открывшуюся щель ворвался дневной свет. Сталкеры, щурясь, вышли под открытое небо. Осмотрелись. Неприметная бетонная коробка снаружи выглядела совсем как будка сторожа. Неудивительно, что они проглядели этот вход. — Как ты теперь без ствола? — спросил шаман-проводника. — Ничего, снайперка есть. Таран расчехлил винтовку, сноровисто собирая сегменты. С тихим щелчком последняя деталь встала на место. Проводник закинул грозное оружие за спину. «Теперь куда?» Вместо ответа таран прислал на корточки и начал внимательно рассматривать дорожку из мысляных пятен на асфальте. «Я их еще внизу заприметил. Кто-то недавно из бункера соляру таскал. Ведрок, судя по всему». Сталкеры двинулись по странному следу. Вскоре они вышли к огромному ремонтному доку. Вдоль высоких серых стен плескалась вода, а у причальной секции на волнах качался обшарпанный, видавший виды баркас.